Создание производственной системы Toyota. В 30-е годы 20 -го века Toyota Motor Corporation в основном изготавливала простые грузовики. Сначала это были автомобили низкого качества с примитивной технологией изготовления. Например, панели кузова приколачивали к раме молотком. В то время Toyota не входила в число преуспевающих компаний. В 30 годы Руководители тойота отправились в Америку на заводы «Форда» и General Motors изучать сборочные линии. Конвейерная система, прецизионные станки и идея эффекта масштабов производства были опробованы на предприятиях, которые изготавливали ткацкие станки. Уже до Второй мировой войны в «Тойоте» поняли, что японский рынок слишком мал – а спрос слишком неоднороден, чтобы делать ставку на массовое производство, выгодное в США. Менеджеры Toyota осознавали, чтобы компания продолжала существовать, нужно адаптировать идею массового производства к японскому рынку. Но как это сделать? Массовое производство Форда было рассчитано на изготовление ограниченного числа моделей в огромных количествах. Именно поэтому все модели были черного цвета. Toyota нужно было на одной сборочной линии производить множество самых разных моделей небольшими партиями. Запросы потребителей на весьма ограниченном японском автомобильном рынке были слишком разнообразны, чтобы создавать отдельную сборочную линию для каждой модели. Ford купался в деньгах. В его распоряжении был огромный американский и международный рынок. У «Тойоты» не было средств, и она работала на одну маленькую страну. С весьма скромными ресурсами и капиталом «Тойота» должна была максимально ускорить денежный оборот. У «Форда» была налаженная система снабжения, у «Тойоты» нет. Она не могла спрятаться за большими объемами и сэкономить на масштабах производства, как «Форд». Ей нужно было адаптировать производственный процесс к иным условиям и одновременно добиться высокого качества, низкой цены, сжатых сроков разработки и максимальной гибкости.